Вернувшись к удобным ей малороссийскому платью, старая шинкарка на деньги, посылаемые сыном Розу Миха, после смерти мужа купила шинок и велобойкую торговлю, принимала украинскую старшину, а потом, истосковавшись по лемешам, отпросилась у царицы и сына домой. Сын всегда с любовью и почтением относился к матери, что хорошо видно из его писем ей. «Милостивая государиня, матушка». Сказывал мне Степан Лютой, что желание ей, чтобы смотреть за теми дворами и хуторами, которые вы изволили сами покупать, и ежели то подлинно так, то прошу мне уведомить, то я с радостью велю их отдать вам. Влияние разумовского на Елизавету императрицу после коронации не уменьшилось, а даже возросло. Все царедворцы, министры и генералы непрерывно, когда говорили, ласкали его. Как писал саксонский дипломат Петцольд, хотя он прямо и не вмешивается в государственные дела, к которым не имеет ни влечения, ни талантов, однако каждый может быть уверен в достижении того, что хочет, лишь бы Разумовский замолвил слово Лучше всего Разумовский чувствовал себя дома, вдали от затянутых пороховым дымом попричь бессмертной славы. Ленивый, вальяжный, в парчовом шлафроке. Он вместе с одетой по-домашнему императрицей обедал в кругу ближних людей за столом, который с помощью механизма поднимался с нижнего этажа, полностью сервированный и уставленный дымящимися яствами. В 1754 году такую машину показывали приехавшим на экскурсию в царское село иностранным дипломатам. Перед обедом министры с особливым любопытством рассматривали машины и столовые, А после обеда вскоре стены и столы спущены, и полы переведены были, чему особливо удивлялись. Делалось так для того, чтобы слуги не могли видеть теплые компании, которая собиралась на половине у Алексея Григорьевича. Из мемуаров Екатерины Второй мы узнаем, что ее супруг как-то раз просверлил дырочку в двери и приглашал поглядеть на это зрелище Екатерину, которая, однако, благоразумно уклонилась от приглашения. По крайней мере, так Екатерина написала в своих записках. Благодушие Рузмовского вошло в поговорку: он не был безмерно чистолюбив, не рвался к должностям и званиям, его не жгала жажда деятельности, сладости власти, он предпочитал покой и волю. Впрочем, власть у него всегда была под рукой, и он мог ею воспользоваться по своему усмотрению для любовника А потом и мужа императрицы не существовало никаких преград. Захотел он стать графом Великой Римской империи германской нации. И вот сам австрийский император Карл VI подписал роскошную грамоту о пожаловании украинского пастуха в рейхсграфы. Причем из грамоты Разумовский узнал, что он родился от древнего польского рода Рожиинских не имевших, естественно, никакого отношения к пьянице Гришки из Лемешей. Сочинил всю эту генеалогию ученый-монах из киева печерской лавры Михаил Казачинский. Разумовский был глубоко верующим человеком и крепко держался за ритуальную сторону веры. Как-то раз сам патриарх Константинопольский давал разрешение больному Разумовскому нарушить строгий пост. Подозреваю, что грамота из Дальнего Стамбула пришла в Петербург уже тогда, когда либо Разумовский выздоровел, либо пост кончился. Зато все подивились особому благочестию фаворит. Зная благодушие и щедрость Разумовского, толпы искатели окружали его. Льстивые письма первейших вельмож империи вчерашнему пастуху ярко этому свидетельствуют. В письмах к Елизавете ее сподвижники обязательно передавали приветы, особливо Алексею Григорьевичу. Ближе всего к фавориту стоял канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Разумовский был необразованным, но умным человеком и прекрасно понимал, что сравниться по уму с Бестужевым никто в России не может, кроме, пожалуй, сидевшего в Березове Андрея Ивановича Остермана, а значит, Бестужева надо всячески поддерживать, что фавориты делал. В окружении Алексея Разумовского были и другие люди очень известные впоследствии уже в царствовании Екатерины II. Первым из них следует назвать Григория Теплова, сына и стопняка, нежного воспитанника знаменитого Феофана Прокоповича, человека талантливого, образованного,